Дождь пролился три недели спустя. Ничто не заставляло Пип сильнее тосковать по родной долине сан лоренсо чем то, что сходило за дождь в Окленде и его окрестностях. Здесь это был заурядный дождь, редко очень сильный, всегда готовый уступить ясному небу, по которому беспорядочно расползаются щупальцы грозовых туч, пришедших с Тихого океана. Только в горах санта крус притягивающих к себе тучи, Дождь может идти сутками без перерыва, как минимум умеренно сильный, но зачастую переходящий в ливень. Идти всю ночь, весь день, поднимая уровень реки до самых мостов, покрывая местное девятое шоссе глинистыми стоками с горных склонов, заваливая дорогу упавшими ветками, нарушая повсюду электроснабжение, творя среди дня бурный полумрак, сквозь который мигают фарми машины электроремонтников. Вот что такое! Настоящий дождь. Раньше, когда еще не наступили засушливые времена, каждую зиму здесь выпадало 6 футов осадков. «Мне, наверное, понадобится съездить домой, в Фелтон», сказала Пип Джейсону однажды вечером, когда они шли под зонтами вниз по склону от пансионата Святой Агнессы. Она посещала там Рамона примерно раз в месяц, хотя отношения между ними были уже не такими, как прежде. Он был теперь приемным сыном только Мари, но не Стивена. У него появились новые друзья, в том числе подруга, и он очень серьезно относился к обязанностям уборщика, который научился исполнять. Пип и перед тем, как их жизни совсем разойдутся, познакомить с ним Джейсона. «Надолго?» — спросил Джейсон. «Не знаю. Может быть, не на одну неделю. Свободных дней, которые мне положены, точно не хватит». Причувствую, что с мамой придется трудно, с работы, видимо, надо будет уйти. А можно будет мне приехать повидаться? Нет, уж лучше я сама к тебе приеду. Там хибара пятьсот квадратных футов всего. К тому же ты боюсь, как увидишь мою маму, так побежишь от меня со всех ног, Подумаешь, что в тайне я, наверное, такая же, как она. О, родители и все хоть немножко достыдятся. У меня есть на это особые причины. Пип была самым свежим увлечением Джейсона, но, к счастью, не единственным. Чтобы увести его от разговора о ее качествах, достаточно было упомянуть о математике, теннисе, телепередачах, видеоиграх или литературе. Он жил гораздо более полной жизнью, чем она, и она была этому рада. Это позволяло ей свободно дышать. Если ей хотелось вновь полностью завладеть его вниманием, Надо было только взяться за его руки и приложить их к своему телу. В нем самом в этом отношении было что-то собачье. Если ей хотелось от него чего-то еще, например, чтобы он пошел с ней к Рамону, он соглашался с энтузиазмом. Он умел превращать то, что они делали в данную минуту, в самое желанное для себя занятие. Однажды он быстро съел четыре самых обыкновенных печенья с ванильным кремом, после чего остановился и, держа перед глазами пятое, восхищенно проговорил: Фантастика! Да для чего же они вкусные? И если она станет богатой, она уже чувствовала, что дело к этому идет, ощущала деформирующий сознание вес слова наследница. Тот Джейсон будет последним парнем, которому она понравилась, пока еще была никем. Он признавал, что практиканство Андреаса Вольфа подтвердило его оценку ее ума, но заверял её, что к расставанию с Андрином это не имеет никакого отношения. «Тут дело только в тебе, в тебе самой», — сказал он ей. «Мне достаточно было видеть тебя за прилавком в кофейне». Она доверяла Джейсону, как, может быть, не доверяла никому, но не хотела, чтобы он это знал. Она отдавала себя отчет в хрупкости того, что у них было с Джейсоном, и еще лучше, благодаря мемуарам Тома, отдавала себя отчет в опасностях любви. Ей хотелось зарыться в Джейсона и злить на него свое доверие, но она остерегалась, зная, что такое самозарывание и безудержное доверие могут обернуться нездоровыми отношениями. Поэтому она позволяла себе безоглядную несдержанность только в сексе. Тут тоже, вероятно, были свои опасности, но она ничего не могла с собой поделать. Вернувшись в тот вечер в квартиру Джейсона, они снова легли в постель. Любовь, которую она начинала чувствовать, выводила секс на новый, почти метафизический уровень. Стихотворение Джона Донна, которое она проходила в колледже и плохо поняла, стихотворение об экстазе, освобождающем от смятения, теперь обретало для нее смысл. Но вслед за экстазом опять пришло беспокойство. «Я думаю, мне надо уже позвонить маме», — сказала она. «Не могу больше откладывать». «Давай, звони». «Можешь, пока я буду разговаривать, так и лежать, как сейчас. Руку не убирай. Мне надо, чтобы ты меня держал, на случай, если меня начнет засасывать». У меня сразу картинка в голове. самолет, где произошла разгерметизация. «Говорят, на удивление трудно удержать человека внутри, если его засасывают в дырку. Хотя чему тут удивляться? Перепад давления колоссальный». «Держи изо всех сил», — сказала она, берясь за телефон. Чувствуя, как любовно Джейсон относится к ее телу, она и сама начала ценить то, что оно у нее есть. Она ждала ответа матери, крепко уцепившись за его руку. «Привет, мама, это я». Она приготовилась услышать котенок. Да, я слушаю, отозвалась ее мать. Прости, что так долго не звонила, но теперь я хочу приехать повидаться с тобой. Ладно. Мам, ну что ты? Ты уезжаешь и приезжаешь, когда тебе вздумается. Хочешь, приезжай? Разумеется, ты имеешь право. Разумеется, я буду на месте. Мама! «Я знаю, что я очень виновата». Щелчок гудки. «Чёрт», — сказала Пип Джейсону, — повесила трубку. «Ну и ну». Ей не приходило в голову, что мать может быть на нее сердита, что моральный риск, на который она, терпя огорчительное поведение дочери, готова пойти, имеет свои пределы. Но, думая последнее время обо всем, что прочла в мемуарах Тома, Пип видела всю материнскую историю как повесть о предательствах, за которыми следовал уничтожающий моральный суд. Пип от этого суда была раньше избавлена, но страх Тома перед ним даже 25 лет спустя показывал ей, как плохо приходится подсудимому. Теперь она устрашилась сама и почувствовала некую солидарность с Томом. На следующий день она сообщила в кофейне Питта, что увольняется, и, позвонив мистеру Наварру, сказала ему, что собирается поговорить с матерью, и попросила пять долларов. На мистера Наварра, который, вначале подозревая в ней меркантильный интерес, мог подтрунивать над ней в этом плане, явно произвело впечатление, что это была первая просьба о деньгах за 4,5 месяца. Она с удовольствием почувствовала, что прошла некую проверку, превысила некий уровень.